Эпилог. Святой остров, штаб-квартира церкви, личные покои пятой святой. Ира сидела за круглым столом и болтала с подружками Фластрой и Кластер. У дверей стоял ровный, как штык, страж в фиолетовых доспехах. Он никогда не снимал свою маску. Никто не видел его лица, даже Ира. Все, что она знала, это последний подарок ее брата. Ира с ностальгией взглянула в окно. Отсюда открывался невероятный вид на вечное море, по которому курсировали великолепные артефактные яхты. Кенни даже остров ей подарил. Три острова, которые сейчас являются штаб-квартирой церкви, которой управляет Ира. Вспоминаешь его, догадалась фластра по взгляду подруги. Да, кивнула Ира. Все жду, когда же он вернется. Кластер фыркнула и скрестила руки на груди. «Не вернется он. Свалил, даже не поговорил с нами. Эгоист!» Фластер и Кластер выросли и превратились в великолепных девушек. Они были общепризнанными красавицами всего горного покрова. Не проходило и дня, как к ним сватался какой-нибудь могущественный пронарий из великого клана. Но девушки отказывали всем. Они обе стали маршалами до двадцати, ни один из женихов и в подметке им не годился. — О, это флот дедушки Криса, да? — Фластра пригляделась. В небесах появился клин артефактных суден. На каждом корабле было изображено два рисунка. Первый — иероглиф, обозначающий четвертого святого а второй герб клана рокка который входит в топ три сильнейших кланов всего восточного горного покрова да кивнул ира у нас сегодня встреча назначена он хочет получить разрешение на использование масштабного портала зачем ему осваивать земли южного архипелага заинтересовалась фластра да может и мне с ним отправиться задумалась фластра «Дедушка Крис будет очень рад, если к нему присоединится легендарная императрица монстров», — улыбнулась Ира. фластра и Кластера стали очень известны во всем триграмме. Обе сестры обрели легендарный ореол из-за их близкого знакомства с мифическим четвертым святым и своего невероятного потенциала. Обе сестры выросли писанными красавицами но если Фластра так и осталась спокойной и доброй, то кластер превратилась в бунтарку, не проходило и месяца, как она своими выходками потрясала всю церковь. Перед окном вдруг появилась высокая девушка с длинными до пят черными волосами. Позади нее были раскрыты великолепные крылья. Девушка явно была чем-то взволнована. — Люция! — Ира открыла окно, и девушка влетела. «Что-то случилось?» «Я нашла это», — тяжело дыша сказала Люция, положив что-то на стол. «Почувствовала зов хозяина». Ира, Фластра и Кластер замерли в шоке. На столе лежала небольшая капсула, заляпанная чем-то черным, очевидно, кровью. На капсуле была выгравирована надпись. «Я нашел дорогу. Ждите меня. К. Р.» Конец пятой книги. Конец цикла. Текст читал Владимир Князев.